Новые лица и новые мысли. «Черт, какая же срань, ужас!» высказался я, рассматривая свое лицо в зеркало заднего вида. Лицо было блевотное, слишком смазливое, слишком ухоженное, слишком высокомерное. Да еще теперь из брюнета, которым провел всю сознательную жизнь, я превратился в голубоглазого блондина чего сильно не хотелось. Жесть, конечно. Да, уже приходилось таскать на себе образ Костреева. но в том случае я знал это ненадолго. Теперь же вопрос времени, сколько придется выглядеть вот таким богатеньким мудаком, оставался открытым. Сроки непонятны. Романовский четко обозначил финал первого этапа «Крепкая дружба с наследниками корпорации». Я должен стать максимально близким им человеком. Второй этап – контроль над ними. Третий, про третий ликвидатор сказал, говорить рано. Но я, честно говоря, подозреваю, что именно с третьего этапа начнется полноценное дерьмо. Как исключить из схемы бенефициаров? Они должны сдохнуть, это понятно. Вот только сдохнуть владельцы корпорации должны, естественно. Без лишних вопросов и подозрений. А кто это может сделать? Вопрос, на который не нужно отвечать. И так все ясно. Черт! Даже уши какие-то слишком идеальные. Я покрутил башкой, рассматривая обозначенную часть нового тела. Для этого пришлось немного сдвинуться в сторону Лины, сидевшей за рулем. Чему она явно была не рада. Я практически прижался к ее плечу своим. — Аккуратнее! — девчонка демонстративно скривилась. Она вообще разговаривала со мной через губу. — Не один тут вообще-то. И не срань, а вполне симпатичный образ. — А я говорю, срань! — широко улыбнулся отражению. — Оно сделало то же самое. Зубы, слезы и горе любого приличного стоматолога. Слишком ровные, слишком белые. На таких зубах ни черта не заработаешь. Ты говоришь на минуточку о моем троюродном брате. Забыл? Сейчас ты это он. А у нас в семье все красивые, ясно? Лина фыркнула и толкнула меня рукой. Сядь уже, мешаешь вести тачку. крутишься перед зеркалом, как девчонка, ей-богу. По сравнению с нашей первой встречей, Ангелина, конечно, изменилась. Она больше не трещала без умолку и выглядела гораздо более сообразительной. Видимо, поведение глупой избалованной идиотки в прошлый раз демонстрировалось специально для меня. На самом деле дочь ликвидатора далеко не дура и уж точно не пустышка. Гены, что говорится, пальцем не сотрешь. А при таком папаше глупости там взяться неоткуда. Это я еще вечером понял. После нашего разговора с Романовским, когда к обсуждению присоединилась данная особа. Полковник, кстати, так и не стал рассказывать все подробности своего плана. Сказал, нужно действовать поэтапно. И первый этап — мое появление в супер-мега-охренительно-крутой школе. Смешно даже. Все эти элитные гадюшники буквально преследуют меня. Некоторые мечтают попасть в подобные места, а я не мечтаю, но попадаю. Едва Романовский озвучил задумку насчет детишек-бенефициаров, тут же нарисовалась Лина. Она будто ждала сигнала. Может, хотя так оно и есть. У меня сложилось впечатление, с отцом ее связывают не только кровные узы. Он был для нее кем-то типа учителя, наставника, командира. Думаю, ликвидатор просто заранее решил подсуетиться, приготовить себе достойную замену. Потому что про всякие там патриотизмы и любовь к родине он может заливать сколько угодно. Хрен поверю. Моя версия значительно отличалась от сказанного Романовским. Я думаю, мужик просто задолбался воевать с корпорациями и решил разобраться с ними радикальным способом. Уничтожить, к черту, тех, кто мечтает уничтожить его самого. Вот и все». Да, пока что все попытки корпораций убрать с арены главного особиста заканчивались провалом. Но это пока. Рано или поздно кто-то из минифициаров достигнет успеха. А полковнику, ясное дело, такого исхода совсем не хочется. Вот он решил действовать на опережение. Кроме того, неплохо, конечно, прибрать к рукам силу, которая заправляет в империи. Это тоже вполне понятно. Корпорации, по сути, и есть империя. Если они окажутся под пятой ликвидатора, никто больше не сравнится с ним мощью и влиянием. А насчет патриотизма, это он пусть вон доброворядочным гражданам заливает. После появления Лины теория закончилась и началась практика. Девчонка, кстати, вообще не задавала никаких вопросов. Сходу включилась в процесс. Значит, она заранее все знала вплоть до того, что именно будет говорить ее папочка здесь, на веранде. Впрочем, тут сомневаться точно не приходится. Ангелина — правая рука папаши, даром, что молодая. — Это он? — спросил я, рассматривая фото на планшете, которое девчонка сунула мне под нос с недовольным видом. — Вот таким предстоит быть в ближайшее время? Черт! Рожа так и просит разбить ей нос. «Ой, можно подумать!» – начала была Ангелина, но тут же покосилась на отца и замолчала. «Да», – ответил ликвидатор вместо нее, – «Антон Лерманов. В школе я обо всем договорился, даже документы готовы. Их переслали со старого места учебы еще неделю назад. Более того, настоящий Антон уже, наверное, давным-давно сел в поезд, который направляется в Новый Питер». Весь его небольшой провинциальный городок знает, что парень будет теперь учиться в столице, что его пристроил в теплое местечко богатый родственник. Вполне возможно, тебя будут проверять. Хотя, не вполне возможно, точно будут. У каждого бенефициара своя служба безопасности. Естественно, любой новый друг наследника рассматривается под лупой. На уши родственника Романовского и подавна. Поэтому легенда сделана исключительно правдиво. Особенно в деталях. Детали вот что всегда все губит. Как, например, твоя сумка. Ты менял лица, а сумка оставалась прежней. Глупо? Глупо, конечно. «Неплохо подготовились!» — я усмехнулся, игнорируя комментарий про сумку. Второй раз об этом говорит. Далась она ему. «Ну да, затупил. Это факт. Но чего уж теперь тыкать постоянно в глаза?» «И куда же денется настоящий Антон? Он ведь не испарится в воздухе?» «Никуда он не денется», — ответил Романовский. «Доедет до центрального вокзала, его встретит наш водитель. Привезет сюда». И завтра утром Антон пойдет в школу вместе со своей сестрой. С его сестрой в школу пойду я. Куда денется Антон? Сам не знаю, почему меня переклинило. Не то, чтобы имелась уверенность, будто Романовский собирается грохнуть родственника, но и обратного не могу утверждать. Есть ощущение, этот человек способен на многое, если не на все. «Тебе какая разница?» Влезла девчонка, сразу оценившая мой вопрос. Вернее, его суть. Ты же всех нас ненавидишь. Должен радоваться, если на одного богатея станет меньше. Лина. Полковник повысил голос буквально на чуть-чуть. Но его дочь моментально заткнулась. Даже немного втянула голову в плечи. На ее лице появилось чувство вины. Не передо мной, естественно. Нахрен ей нужно. Перед отцом. Типа она что-то сделала не так. Я видел по ее напряженной спине и закушенной нижней губе там точно имеется много не самых приятных фраз, предназначенных мне. Однако перечить ликвидатору она не рискнула. А тот явно одним лишь словом дал ей понять, чтоб девчонка поумерила гоннор. «Дрессировка на высшем уровне». «Прекратите, собачица! Вы так можете все испортить!» Полковник вдруг замолчал, не договорив, а потом задумчиво посмотрел на меня, на Ангелину. Хотя, может, наоборот. Будет даже лучше. «Приехал провинциальный родственник. Он бесит тебя слишком сильно. Ты столичная, столичная штучка, которая этот деревенщиной даром не нужен» но вынуждены таскать его везде с собой, приглядывать, знакомить с друзьями. — Да. Романовский с довольным видом откинулся на спинку кресла и потер ладони. Мы по-прежнему находились на веранде. Полковник сидел на том же месте, я и Лина стояли рядом, я как идиот с планшетом. Впрочем, оба мы, как идиоты, топтались перед ликвидатором, словно солдаты перед генералом. — Думаю, эту часть истории немного изменим. Тебя ведь одноклассники недолюбливают, так? Считают высокомерной выскочкой, которая по праву рождения должна хлебать грязь в ремесленном районе, а никак не вести столь шикарную жизнь. Ликвидатор задумчиво посмотрел на дочь. — Боятся, но в глубине души ненавидят. И если в вашем классе появится родственник, с которым вы сильно не ладите, к нему точно навьются в друзья все, кто нам нужен. Не он будет инициатором этой дружбы, а они. Отлично. Продолжайте собачиться. Это выглядит естественно и органично. Мы придумаем несколько ситуаций, в которых ты, Лина, поступишь с братом абсолютно отвратительно. Создадим между вами не просто неприязнь, создадим ненависть. Это и станет тем крючком, на который подцепим нужных нам деток. В любом случае, с родственной любовью у вас будут проблемы. Слишком сложно изображать то, чего нет. Постоянно. А вот с враждой исключительно натурально выйдет. Романовский кивнул, подтверждая свой приказ. Лина молча покосилась в мою сторону. Судя по лицу, это для нее не составит особого труда имея в виду постоянно со мной ругаться, она прямо ищет повод, чтобы прицепиться. И вообще, конечно, странно особо, честно говоря. Когда мы сидели днем в столовой, она буквально фонтанировала восторгом. Так ей круто было общаться с псиоником. Да и я сам чувствовал от нее симпатию. Хотя нет, симпатия не то слово. Чувствовал от нее любопытство, интерес, желание поковыряться в моем сознании, в моей башке. Но все это было прикрыто позитивом. Теперь же она всячески демонстрировала раздражение и негатив. Интересно, чем я ее зацепил? Неужели тем коротким разговором в спальне? Или, может, тем, что псионик вдруг проявил характер? Что он не хочет быть подопытным кроликом? Если откровенно, вообще похрену. Пусть психует сколько выгодно. Даже в некотором роде приятно, что моя скромная персона начала ее так сильно бесить. Но для себя хотелось бы знать, какими способами можно эту малолетнюю дрянь выводить на эмоции. Полезное знание. И да, я однозначно решил, Ангелина Романовская, дрянь. Причины для этого были. Во-первых, девчонка развела меня как придурка. С этой аварией, со своим образом богатенькие блондиночки, которая много говорит и мало соображает. Во-вторых, мне не понравились ее слова, сказанные за столом, когда появился ликвидатор. Не наигралась она с псиоником, ясно? Не наигралась. Типа я и не человек вовсе, а какая-то кукла, робот, не знаю, животное-мутант. Кто угодно, он точно не ровнее. В-третьих, я прекрасно слышал в ее голосе, когда она начала рассуждать о нищебродах высокомерия. Хотя, что еще ждать от дочери главного особиста империи? Тем более от такой дочери, которая, видимо, папочкину работу считает чем-то фантастически героическим. Она предана отцу до самого нутра, до самой кости, до последней капли крови. Она верит и в Романовского, и в его цели. В любом случае, уже очевидно, мы с Ангелиной не подружимся. И это очень хорошо. И я рад, что эти чертовы Романовские пока соответствуют моему о них мнению. Ликвидатор — хитрый, продуманный махинатор, который хочет загрести в свои руки абсолютную власть. До чего точная копия отца, только еще отлично выдрессированная. «Значит так...» — полковник резко посерьезнел. Из его взгляда исчезло насмешливое выражение, которое имелось там с нашей первой встречи. Я имею в виду встречу не здесь, не в столице. Я говорю о проверке в школе. Уже тогда он вел себя немного странно. Теперь понятно, почему. Угорал, наверное, наблюдая, как я тщательно пытаюсь обмануть их аппарат. Мы «В доме, чтобы не было никаких скандалов. Ненавижу ругань. Пошло это. К тому же на данный момент мы находимся в одной лодке. Раскачивать ее точно не нужно. А на людях, пожалуйста, на людях наоборот. Вымещайте свою неприязнь сколько угодно. Я так понимаю, ее у вас предостаточно. Действовать будем следующим образом». Каждый день вечером встречаемся в кабинете, и вы даете отчет о том, что было, что получилось или не получилось, что запланировано на завтра. Сейчас вы все-таки отправитесь к комнату Антона. М да, это важно. Ты больше не Борис. Забудь свое прошлое имя. И ликвидатор сурово посмотрел на меня. Не знаю, чего он ждал в ответ, но я не Ангелина. Я не поддаюсь дрессировке. Да, сейчас у меня нет выбора. Чертов Романовский создал такие условия, в которых по-другому поступить не получится. Загнал меня в угол. Но, с другой стороны, если посмотреть на это с точки зрения выгоды, а выгода есть всегда и во всём, В данный момент полковник снимает часть насущных проблем своим появлением. Я получу шикарный дом, где смогу жить в комфорте, доступ к корпорациям, где можно найти способ осуществить не только план Романовского, но и свой. И главное – обучение. Это, пожалуй, самое важное. Ликвидатор действительно единственный человек в империи, который знает о псиониках все и он даст мне информацию, потому что ему это выгодно. В любом другом случае я бы так и продолжал тыкаться в углы, как слепой котенок. Ну а дальше... Дальше нужно будет смотреть по ситуации, искать возможность выбраться из этой ловушки, а я совсем не обольщаюсь. Романовский загнал меня в ловушку, и не надо быть долбаным гением, чтобы понять, Как только моя персона станет ему неугодной, меня моментально отправят на утилизацию.